Глава восьмая. Если судить о человеке потому, что он оставляет на сохранении в подвале банка, то у Бена Хоупа были очень простые взгляды на жизнь. Его депозитный ящик в Национальном банке Парижа почти ничем не отличался от тех, что он держал в Лондоне, Милане, Мадриде, Берлине и Праге. Там всегда лежали две вещи. Во-первых, наличные, столько, чтобы хватило на свободное перемещение по стране в течение достаточно долгого времени, Самые большие затраты приходились на оплату отелей, транспорта и информации. Он не знал, надолго ли новая работа его во Франции. Пока охранники банка ожидали его снаружи, он переложил половину аккуратных пачек евро в свой старый зеленый армейский Берген. Берген – экспедиционный рюкзак, используемый в армии и в туристическом бизнесе Великобритании. Кроме денег, Бен хранил в полудюжине крупнейших европейских банков одну и ту же вещь, Он приподнял верхний ярус коробки с остатками наличности, поставил его на стол и осмотрел оружие, лежавшее на дне депозитного ящика. Полуавтоматический 9 миллиметровый модифицированный Браунинг GP35 считался старой моделью. В наши дни его повсеместно заменяли на поколение пластиковых зигзауров, феклеры Кох и боевых пистолетов ГЛОК. Тем не менее, этот GP имел заслуженную репутацию, отличался абсолютной надежностью, простотой, и достаточной убойной силой, чтобы справиться с любым противником. Пистолет был оснащен 13 патронами, плюс один в казенной части, неплохой запас, способный быстро завершить любой возникший конфликт с вашим максимальным преимуществом. Бен пользовался этим оружием почти всю свою жизнь, оно подходило к его руке, как перчатка. Возникал вопрос, оставить Браунинг здесь или забрать с собой. Бен взвесил «за» и «против», Главный плюс заключался в том, что оружие создавало чувство покоя и уверенности. По прошлому опыту Бен знал, что дело могло повернуться совершенно непредсказуемо. Главным минусом был дополнительный риск при ношении незарегистрированного оружия. Спрятанный под курткой пистолет требовал особой осторожности во всех делах. Стоило излишне усердному копу обыскать вас и найти оружие, и ваша беспечность создаст вам кучу ненужных проблем — Глазастые граждане, заметив под вашей полой кобуру Десантис, могли поднять истерический крик и превратить вас в беглого преступника. А главное, Бен был почти уверен, что оружие ему вообще не пригодится, поскольку работа на данном этапе походила на погоню за недостижимым миражом. Но черт возьми риск, украшает жизнь мужчины, Бен переложил в рюкзак пистолет, длинный цилиндрический глушитель, запасные магазины, коробки с патронами и кобуру». Спрятав этот арсенал под пачками банкнот, он вызвал охранников, чтобы те вернули депозитный ящик обратно в подвальное хранилище. Бен добрался на метро до своей квартиры, он называл ее логовым. Это был подарок одного богатого клиента за спасение похищенного сына. Дом находился в самом центре Парижа, но прятался в конце малоприметной улицы среди нескольких ветхих старых зданий. Добраться до него можно было через подземную парковку и дальше наверх по темной лестнице, к мощной стальной двери. Квартира с одной спальней была удобной, но по-спартански строгой. Практичная маленькая кухня, небольшая ванная комната и гостиная, где стояли кресла, телевизор и столик, на котором размещался лэптоп. Это было все, в чем нуждался Бен во время вояжей в Европу. Полуденное солнце освещало собор Нотр-Дам, возвышавшийся над парижским горизонтом. Когда Бен подошел к величественному зданию, из автобуса выбралась группа увешанных видеокамерами американцев. Гид рассказывал им, собор начали строить в 1163 году. На его возведение ушло 170 лет. Во время французской революции этот каменный шедевр архитектуры едва не был разрушен. В середине XIX столетия было восстановлено его прежнее величие. Бен воспользовался западным входом, Уже больше двух десятков лет он не переступал порог церкви и вообще не глядел в сторону храмов. Странно было сейчас возвращаться в Дом Божий. Ему это не очень нравилось, и все же он не мог скрыть восхищение от монументальности Парижского собора. Взгляд сам тянулся к центральному нефу, который головокружительно возносился к сводчатому потолку. Арки и колонны были омыты лучами заходящего солнца, процеженными через цветные стекла круглых окон розеток на западном фасаде. Бен долго шагал по проходам, рассматривая многочисленные статуи и барельефы. Его шаги на каменных плитах эхом разносились по огромному пространству. Под мышкой он нес потрепанную книгу того самого человека, которого разыскивал в Париже, английский перевод «Тайн готических соборов», написанных в 1922 году неуловимым алхимиком по прозвищу Фулканелли. Бен наткнулся на нее в отделе оккультизма старой книжной лавки и обрадовался, наивно надеясь найти в книге какую-то ценную информацию. Он думал, что там могли оказаться фотографии или какие-то полезные подробности, например, реальные фамилии Фулканелли, сведения о его семье или упоминания о манускрипте. Но ничего подобного в книге не было. Там описывались тайные алхимические символы и криптограммы, содержащиеся, по словам Фулканелли, в орнаментах на стенах собора. Их сейчас и рассматривал Бен. Паперть страшного суда представляла собой большой сводчатый проход, украшенный резьбой по камню. Под скульптурами святых располагались барельефы с различными фигурами и символами. Фулканелли писал, что они имеют тайный смысл, секретный код, доступный только посвященным. Для Бена это оставалось неразрешимой загадкой. — Похоже, я не посвященный, подумал он с усмешкой, — Я это знал и без всякого Фулканелли. В центре портала, у подножия статуи Христа, находился круглый барельеф, женщина, сидящая на троне. Она держала в руках две книги, открытую и закрытую. Фулканели утверждал, что это символы открытого и тайного знания. Бен осмотрел другие образы на паперте страшного суда. Женщина с кадуцеем, древним символом целительства, посохом, обвитым змеей. Саламандра, рыцарь с мечом и щитом, на котором был изображен лев, круглая эмблема с вороном — все они несли какие-то тайные сообщения. Текст книги привел его в Северный проход, так называемый портал Девы, где на лепном саркофаге в среднем карнизе были представлены сцены из жизни Христа. По словам Фулканеля, по краям саркофага располагались алхимические символы золота, ртути, свинца и других субстанций — Но так ли было на самом деле? Бен видел лишь обычный цветочный мотив. Кто подтвердит, что средневековые скульпторы сознательно разместили здесь эзотерические сообщения? Он восхищался красотой барельефов и их художественным совершенством. Однако что дадут ему эти образы? Какую пользу они принесут умиравшие от рака девочки? Проблема в том, — подумал Бен, — что любой символ можно истолковать по-разному, в зависимости от желаний и мыслей интерпретатора. Ворон – это просто ворон, но тот, кто ищет тайное значение, придаст этой птице такое значение, которого изначально и не предполагалось. Слишком легко спроецировать субъективный смысл, собственные размышления и убеждения на образчики старинной резьбы, ведь скульпторы давно умерли и не смогут возразить против домыслов и спекуляций. На таких измышлениях строились все культы и теории конспирологии, окружавшие тайные знания. Слишком много людей цеплялось за альтернативные варианты истории, как будто реальные факты перестали удовлетворять их интерес. Наверное, это компенсация за бесцветную истину человеческого существования, добавление интриги в нашу тусклую и скучную жизнь. Прошлое переписывают, как сценарий фильма, и вокруг подобных мифов расцветают целые секты». После первого знакомства с алхимией у Бена создалось впечатление, что эта альтернативная субкультура гонялась по кругу за собственным хвостом в ожидании хорошего пинка. Он натер ноги и в который раз пожалел, что взялся за эту работу. Если бы не аванс в четверть миллиона, уже переведенный Ферфаксом на его банковский счет, Бен поклялся бы, что с ним сыграли злую шутку. Впрочем, ему и сейчас хотелось уйти отсюда, сесть на первый самолет до Англии и вернуть старому маразматику его деньги — Но он не старый маразматик, это отчаявшийся человек борется за жизнь умирающей внучки, и ее тоже зовут Рут. Бен знал, почему не бросает это дело. Он сел на церковную скамью и попытался сосредоточиться. Рядом молились несколько прихожан. Бен снова открыл книгу Фулканелли, устало вздохнул и прикинул в уме, что ему удалось извлечь из текста. Введение к тайнам готических соборов было написано позже одним из последователей «Фулканелли». Там говорилось, что в 1926 году алхимик оставил парижскому ученику какие-то тайные рукописи, никто не знал, какие именно, а затем бесследно исчез, будто растворился в воздухе. С тех пор, утверждал автор введения, многие пытались найти «Фулканелли», в том числе и разведывательные службы. Все верно. Те же сведения он нашел в интернете». Иногда, в зависимости от направленности сайтов, встречались другие мнения. Например, некоторые считали, что алхимика вовсе не существовало, Другие описывали его как персонаж, созданный неким тайным оккультным обществом или братством. Третьи заявляли, что Фолканелли был реальным человеком. Согласно одному источнику, алхимика видели в Нью-Йорке через несколько десятилетий после его таинственного исчезновения в Париже, хотя в ту пору его возраст должен был перевалить за сотню лет. Бен не верил этим рассказням. Ни одно из заявлений не имело фактического подтверждения. Если нет опубликованных фотографий алхимика, как можно доверять сообщениям о встрече в Нью-Йорке? Путанные данные чередовались с явной выдумкой, однако весь массив так называемой информации объединяла общая деталь. Он не нашел ни одного упоминания о манускрипте Фулканелли. Тур по нотр не принес никаких озарений, Тем не менее, он заметил человека, который за ним следил почти с самого начала экскурсии. Парень работал грубо, пытался не попадаться на глаза, но вел себя уж слишком осторожно. Какое-то время он стоял в углу собора, робко оглядываясь через плечо, затем пересел на скамью, пытаясь спрятать мясистое лицо за небольшим молитвенником. Если бы он улыбнулся и задал Бену какой-нибудь вопрос, это выглядело бы менее подозрительно. Взгляд Бена скользил по декорациям собора, тело было расслабленным, а стиль поведения соответствовал манерам обычного туриста. Несмотря на рассеянный вид, он внимательно следил за хвостом, кто этот человек и что все это значит. В подобных случаях Бен предпочитал действовать прямо и открыто, чтобы выяснить, кто и зачем выслеживал его, и он спрашивал об этом напрямую. Но прежде требовалось выполнить два маневра — завести шпиона в тихое место и отрезать ему путь к отступлению. Потом он начнет прессинг и выжмет парня, как апельсин. Степень деликатности зависела целиком от оппонента, загнанного в угол. Дилетант вроде вот этого мог расколоться уже на первой стадии допроса. Бен направился вглубь собора, почти к самому алтарю. Увидев спиральную лестницу, ведущую к башням, он неторопливо зашагал по ступеням. Прежде чем скрыться из виду, он быстро оглянулся и увидел, что Сагледат занервничал. Лестница вывела Бена в галерею второго уровня, Миновав узкий проход, он вышел на наружную площадку, залитую солнечным светом. Внизу простирались парижские крыши. Его окружали кошмарные горгульи, каменные демоны и гоблины, поставленные здесь средневековыми скульпторами, чтобы отогнать от церкви злых духов. Переход, сооруженный со стороны фасада, прямо над огромным окном розеткой, соединял две высокие башни собора. Лишь решетчатый каменный бортик по пояс высотой отделял Бена от края площадки, за которым, В двухстах футах ниже виднелась земля. Бен скрылся за статуей и стал ждать человека, следившего за ним. Через минуту тот появился у парапета. Когда он свернул от прохода к служебной лестнице, Бен вышел из-за статуи ухмылявшегося дьявола. «Эй, приятель!» — крикнул он, медленно приближаясь к мужчине. Человек запаниковал. Его испуганный взгляд метался по сторонам в поисках спасения. Бен зажимал его в угол, преграждая путь к бегству. «Почему ты следишь за мной? Что за дела?» Бен часто видел людей, находившихся под психологическим давлением, и знал, что все действуют по-разному. Одни сдаются на волю обстоятельств, другие пытаются бежать, третьи сопротивляются. Реакция этого парня оказалась неожиданно жесткой. Его пальцы дернулись, затем рука скользнула под куртку, доставая нож. Это было оружие военного образца с черным обоюдоострым лезвием, дешевая копия десантного ножа марки «Фербернсайкс». Бен сам использовал такой когда-то. Он уклонился от удара, перехватил запястье мужчины и ударил его сжатый кулак о колено. Лезвие зазвенело на каменных плитах. Продолжая удерживать запястье, Бен вывернул его. Он по личному опыту знал, насколько это болезненный прием. «Почему ты следил за мной?» Тихо и грозно повторил он. «Говори, пока я не применил силу». Он не был готов к тому, что случилось дальше. При хорошем исполнении приема разорвать такой захват запястья невозможно, если противник не боится сломать себе руку. Ни один разумный человек не совершил бы того, что сделал этот тип. Он вырвался. Сначала казалось, что он просто проверял силу противника, но затем Бен почувствовал, как кости на запястье мужчины треснули и, не имея точки опоры на мягкой руке, не смог ее удержать, мужчина увильнул от нового захвата. Его глаза расширились от боли, на бровях появились капельки пота, он что-то зашептал, а его рука болталась, как тряпка. Прежде чем Бен успел остановить его, человек шагнул к краю площадки и прыгнул через низкий бортик, в пустое пространство. Мужчина все еще падал, а Бен уже бежал к ступеням каменной спиральной лестницы. К тому времени, когда тело, пролетев 200 футов, нашло ужасный покой, На пиках железной ограды, рядом с группой туристов, Бен уже шагал по темным коридорам кафедрального собора. Пока туристы подняли крик, а прихожане выбегали из церкви наружу, чтобы посмотреть на страшное зрелище, Бен незаметно выскользнул из здания и слился с шумевшей толпой. Когда первый жандарм появился на месте происшествия, он был уже в нескольких кварталах от собора.